Вторая глава Валера держал двоих на прицеле Руки крепко сжимали ружье Голова была ясной Он четко понимал, что именно сейчас нужно делать «Мужик, ты откуда такой взялся?» «Иди мимо, тебя не звая!» Нагло усмехнулся второй и стал медленно заводить руку за спину «Повторять для тупых не стану» Еще движение и стреляю. Валера мысленно проверил, сколько патронов в стволе и дернул ружьем в их сторону. «Мужик, опусти свою игрушку и проваливай», — сказал первый, но отпустил волосы своей жертвы и встал. Валера и глазом не моргнул, контролируя каждое движение этих двоих. Голова женщины откинулась в бок. Волосы упали на лицо, и она не издала ни звука. «Ну, теперь валите хрен отсюда на целых ногах! А то придется ползти, оставляя кровавые дорожки!» «Да кто ты такой, твою мать!» Первый все же не послушался и полез за пояс своих брюк в попытке выхватить оружие. Но не успел он выпрямить руку и навести оружие на противника, как раздался выстрел, и он осел на землю, хватаясь за раздробленную правую ногу. — Сука, мросик! Как больно! — Че ты творишь? — крикнул второй и сделал шаг к медведю. — Стой на месте! Второй бандит остановился и стал в упор смотреть на него. — Кидай оружие мне под ноги! «Ты знаешь, куда ты лезешь! Смотри, не пожалей!» Он кинул пистолет под ноги и толкнул оружие в сторону Валеры. «А теперь кинь ко мне и его пистолет. Оттащи дружка подальше и стой с ним». Бандит нехотя, но все же выполнил жесткий приказ и оттащил орущего друга. Валера медленно подошел к женщине, все так же не спуская глаз с бандитов. «Мужик, не играй в героя! Она того не стоит!» — ухмыльнулся второй под стоны своего братка. «Сука! Мне надо в больницу!» Валера присел около девушки и притронулся к шее, проверяя пульс, а потом откинул волосы с лица и понял, что она без сознания. Внутри него бушевала ярость и требовала выхода, Но армейская выдержка и холодный расчет не давали чувством взять верх. Боковым зрением он следил за каждым движением этих двоих, чтобы моментально пресечь малейшую возможность угрозы. А теперь сделаем так. Вы, два мудака, свалите по-быстрому за пару секунд. «Да ты охренел!» перебил тот, кто еще был цел. Но опытный в прошлом боец, а на данный момент любитель охоты, даже ухом не повел, вставая в свой немалый рост и ни на секунду не спуская с них прицелы ружья. И начали сны звери полакомиться вашими потрохами. Время пошло. Первый нагнулся к стонущему напарнику и попытался его приподнять — а потом кинул взгляд за спину держащего его на прицеле мужика. Валера затылком почувствовал чье-то присутствие, а также отметил довольный вид бандита и его победную улыбочку. Валера резко ушел влево, но жгучая боль прошла по правой руке. Выматерившись про себя, он уже хотел повернуться к третьему нападавшему, когда целый браток кинулся на него — — Сейчас ты сдохнешь, ублюдок! Думать времени совсем не было. Либо пан, либо пропал. Валера открыл огонь по нападавшему, целясь в бедро. Выстрел бахнул, и разрывная пуля, та, которая пробивает кабана, прошла на вылет, и нападавший упал в трех шагах от него. Валера резко повернулся, слыша, как карат громко лает, рычит и кидается на третьего. — Молодец! Умный пес повалил бандита, стоя передними лапами на его груди и громко рыча в пяти сантиметрах от лица. Мужик лежал неподвижно под огромной собакой, боясь не то, чтобы шелохнуться, даже сделать вдох. Я предупреждал. Да, такого сюрприза он совсем не ожидал, и сейчас его пробила одна единственная мысль. Какого черта я вообще в это полез? Но обостренное чувство справедливости, желание защищать слабых и беззащитных, он не мог просто пройти мимо, но он не простил бы себя. Валера спокойно осмотрел место вокруг, отмечая, что все трое бандитов были обезврежены. Он присел рядом с первым бандитом на корточке, достал свой большой любимый армейский нож и, проводя кончиком по груди урода, Тихо прорычал. «А теперь ты мне расскажешь, что здесь происходит. Пошел к дьяволу! крикнул тот морщясь от боли и пытаясь руками зажать рану на ноге. Неверный ответ, чему не Мужик, убери зверюгу, Бог молю! тихо простонал тот, которого крепко удерживал мастиф. Валера даже ухом не повел. Знаю, что его верный пес, который понимал хозяина с одного взгляда, сделает все как надо. Он продолжил разговор с бандитом. — Давай сделаем так. Я не стану резать тебя на лоскутки, а ты, гнида протухшая, расскажешь мне, что вы хотели сделать с женщиной. — Скажу! Ух, правда! «Но она того не стоит. Тебя грохнут за нее, клянусь!» «Не обо мне думай, а о себе!» «Так я и думаю, мужик! Ты, ты круто, реально! Давай договоримся!» Простонал раненый бандит. «С такими мразями не договариваюсь. Говори!» Валера слегка надавил истрием своего немаленького ножичка, На место рядом с бешено бьющейся жилкой на шее мерзавца, и из нее потекли капли крови. Бандит ахнул и дернулся, но Валера схватил его за волосы и снова прорычал в лицо. «Говори, мразь!» «Да похуй реж! Она все равно скоро сдохнет, а тебя найдут! Ты не жилец!» Злорадно рассмеялся бандит, и Валера со всего маху ударил его рукояткой ножа по голове. Бандит мешком повалился на землю. Время быстро уходило, и медведь это понимал. Рана болезненно пульсировала и кровоточила, а это значит, что скоро он будет терять силы, а еще нужно разобраться с этими тремя. Приняв для себя решение, Валера встал и вырубил второго бандита. Сплюнув рядом с ним, он повернулся к карату. «Держи его, пока я этих связываю». Валера скинул тяжелый рюкзак и достал из него веревку, разрезал на несколько частей и стал связывать двоих мужиков в бессознательном состоянии. «Ты пожалеешь! Мы найдем тебя, мужик!» Третий с опаской, но все же выкрикнул угрозу. «Сомневаюсь». Валера подтянул связанных бандитов к дереву и подошел к третьему. Чтобы не слушать еще угрозы, а также пресечь возможные попытки нападения, Валера, как и остальных, вырубил его одним ударом кулака. «Ну и тяжелые падлы». Крепко привязав всех троих к дереву, Валера посмотрел на пса, который стоял рядом с женщиной, и обнюхивал ее. «Да уж!» Почесав затылок и присев рядом с ней, он снова воспользовался своим армейским ножом, разрезал путы на ее руках и ногах. Мастиф стоял рядом и вилял хвостом. «Чего радуешься? Не тебе ее тащить еще полтора километра!» Валера потрепал женщину за плечо в попытке привести ее в чувство, но та была в глубоком обмороке. — Зашибись. Приехали. — Жаль, рад, что рюкзак на тебя не повесишь. Может, понесешь в зубах? Пес склонил голову набок, а потом, фыркнув, отошел на два шага. — Друг называется. — Ладно, сам так сам. — Валера снова закинул тяжелый рюкзак, морщась от боли, присел и, заведя одну руку под голову женщины, а вторую под ее ноги, приподнял и стал с ней вставать. — Эй, она не такая и тяжелая. Может, закинем ее тебе на спину? Мастив вильнул хвостом и повернулся в ту сторону, куда лежал их путь. Валера усмехнулся. — Нет так нет. Пошли. «Но будь рядом, мало ли». Валера отошел от того места на несколько шагов и обернулся, запоминая приметы, решив для себя, что, как только отнесет спасенную им женщину, обязательно вернется. Трое под деревом, надежно связанные, так и сидели в том положении, в котором он их оставил. Их головы были опущены вниз. Кивнув головой больше для себя, Валера пошел вслед за каратом, прекрасно ориентируясь в темноте. До его дома оставалось всего ничего, но он стал уставать. Хоть женщина и не была тяжелой, но сейчас ему казалось, что она весит центнер, а раненая рука просто отваливалась. Все это время, что он нес девушку, та так ни разу и не пришла в сознание — Ее дыхание было настолько тихим, что ему периодически казалось, что она уже откинулась, а он тащит труп к себе домой. Он не жалел о своем поступке, зная, что потом его грёбаная совесть съест его с потрохами. Но теперь, подходя к своему убежищу, он хотел понять, во что вляпался. Пока барышня не придет в себя, но он так и будет ломать голову. Карат убежал вперед и скрылся из вида за небольшим кустом. Еще каких-то триста метров, и он будет дома. Но их еще нужно пройти. Рюкзак давил на плечи, спину ломило, а правая рука совсем онемела, и это никак его не радовало. — Давай, Давыдов, вспомни Дагестан и ваш трехдневный переход по перевалу. Тогда было еще хуже. Память невольно вернула его в то время, когда он думал, что все, это его последнее задание, и живым он уже не вернется. Их окружили боевики, и в одном из ущелий несколько подразделений, участвующих в этой операции, сильно поредели. Валер был командиром, и спустя шесть часов тяжелого боя они смогли откинуть нападающих. И он принял решение, что надо выбираться. Тогда капитан Давыдов вышел на связь со штабом, и ему дали координаты точки эвакуации. Они шли до места эвакуации почти три дня, неся раненых, пару раз нарываясь на засады и снова теряя бойцов. И лишь когда оставалось совсем немного, к ним навстречу вышли войска из регулярной армии, прикрывая их тыл. В той провальной операции Давыдов был дважды ранен в плечо и левую ногу. Но то ли адреналин, то ли желание жить не дали ему тогда расслабиться, и он довел большую часть бойцов. Валера тряхнул головой и пошел дальше. сильнее стискивая зубы, стараясь не думать о пульсирующей боли. Карат вернулся и, виляя хвостом, ухватил за штанину, потянул к дому, крышу которого уже было видно с этого места. — Парень, ты чего? Ты это, прекращай! Я так упасть же могу! Валера усмехнулся, а пес отпустил и снова убежал вперед. А когда Валера подошел ближе к дому, то сразу понял, кому так радовался Карат. «Очень вовремя». Медведь ускорил шаг и через минуту подходил к трогу. «Медведь, я при... Ого!» «Не стой столбом, серый. Открывай ворота. Ключ в кармане».